глава двадцать вторая. Ей не становится лучше. Ранда сидел между мной и Юми. Вей был слишком занят, чтобы прислушиваться к разговору. Он с наслаждением облизывал пустую жестяную миску. Пока нет. Как магия может убивать своего владельца? Я пожал плечами, стараясь не смотреть рыцарю в глаза и не выдать себя. Никто, кроме меня, Шена и Тиф не знал, что происходит с ходящей. История, которую сочинила проклятая, была не слишком удачной, особенно для тех, кто немного знал о Даре, но выбирать не приходилось. Шен и Теа расположились в наспех созданном шалаше в дальнем конце стоянки. Они присматривали за девушкой, но состояние ходящей за эти два дня так и не улучшилось, она больше не приходила в себя. Лихорадка не прекращалась ни на минку. Гонор, Кальн и Лук с утра ушли на охоту. Бабак спал, выкопав глубокую яму и засыпав себя листьями. квайгер понимая, что ничем не может помочь, считал не лишним отдохнуть и набраться сил. Блазги вообще не слишком любили холод и обычно зимой впадали в спячку. «Вот так собака!» Юми протянул Милорду рандо-блестящую миску. Тот задумчиво хмыкнул поправив сползающий с плеча меховой плащ. «Кажется, это все, что у нас было, Юми. Остается дожидаться охотников. Надеюсь, с добычей». «Вот так собака!» Печально отозвался Вея и, спрыгнув с бревна, поплелся к лежанке Квагера. «Несс, иди сюда!» крикнула мне с другого конца стоянки Тиф. «А почему нельзя было просто сказать?» «Можно тебя на минку, если ты не занят?» — проворчал я, когда оказался рядом с шалашом. «Она умирает!» Проклятая сразу перешла к делу. «Почему вы ей не поможете? Он же целитель! Я ни за что не поверю, что дать ему правильный совет не можешь даже ты!» «Послушай!» Утомленно отозвалась она. «Это перерождение! Через него прошли все мы, проклятые!» В тефком была светлая искра, а затем появилась темная, всегда испытывают на своей шкуре нечто подобное. Шен тоже не избежал этой участи, но такого, как с ней, никогда не случалось. Во рту у меня стало горько, словно я жевал стебель полыни. Ты не прав. Умирали и прежде. Трое из тех, кто обучался тёмной искре вместе со мной, погибли. Раван едва не умер. Он болел точно так же, как и она», — последовал легкий кивок в сторону шалаша. но только вовремя смогла найти решение. Я пыталась показать Шену нужное плетение, воссоздав его в памяти, но из этого ничего не получилось. Я в чем-то ошиблась». «Если ничего нельзя сделать, зачем ты меня позвала?» «Шен счел, что ты должен узнать первым». Загнувшись в три погибели, я вошел в пахнущий хвои шалаш. Рона лежала, укрытая, несколькими слоями теплой одежды. Рядом сидел Шен. Он не спал все эти дни и выглядел ничуть не лучше девчонки. — Что это за дар целителя, если я не могу спасти ее? — тихо спросил ходящий. Я вздрогнул. Он почти дословно повторил мои слова, сказанные в тот день, — Когда погибла Лаэн, тогда парень не смог мне ответить. Теперь промолчал я. Я не справился. Несс, я был таким идиотом, что дал себя уговорить. Проклятая права. Самовлюбленный недалекий придурок. Почему ты не сказал Тиф, что учишь ее темной искре? Она не хотела, чтобы кто-то знал. Я молча вслушивался в тяжелое дыхание девушки, а лицо Шена исказило гримаса боли. «Я не могу потерять ее!» «Тогда вспомни! Вспомни, что говорила Лаэн, когда тебя лечила!» «Она что-то говорила?» Тут же раздался голос Тиф у меня за спиной. «Да, когда возилась с Шеном, и после, специально для него!» «Я уже пробовал сделать, как она!» Пожал плечами целитель. «Но плетение не срабатывает!» а жвучь его попросила проклятая северная звезда с востока на две ладони выше горизонта связать с восточным ветром в три силы два узла отбива у начального конца контроль в землю держать искру на три сместить через две луны на восемь он сбился и тут же закрыв глаза торопливо продолжил и поднять дотырх кажется так — Нет, ты не сказал концовку, — возразила дочь ночи. — Вплести морскую волну в пятнадцатую связку. — Верно! — оживился он, вскакивая на ноги. — Вот почему у меня не получилось. Давай! — Остынь! — перебила его те Думаешь, я не пробовала. Это известная структура плетений для восстановления темных искр в ней должно быть что то еще чтобы уравнивать потенциал света и тьмы а что знали лиштальки до генора это всегда было секретом были еще слова в той ерунде что вы сейчас произносили я прекрасно это помню задумчиво протянул я это не ерунда это стандартная схема плетения когда один росчерк можно заменить наборов символов Что мы сейчас тебе и продемонстрировали. Ты помнишь то, чего не знаем мы?» Я посмотрел на бледную Рону. «Нет, тогда мы не сможем ей помочь», — вздохнула Тиф. «Разумеется, если ты не припомнишь концовку плетения или не нарисуешь его». Лаен не рисовала узоры, только говорила. «Жаль, ничего не получится, пока не будет полной картины». — Постарайся припомнить, — умоляюще попросил меня Шен. — Мне надо подумать. — Только быстрее. У нее почти не осталось времени, — напомнила проклятая. Я не спал, и как заведенный скороговоркой бормотал одни и те же слова. К утру мне казалось, словно я всю ночь таскал на своих плечах мешки в порту, и никакого результата. Целитель, изнуренный еще больше, чем я, — Обессиленно сидел возле шалаша, но меня не дергал, понимал, что это бесполезно. Тиф была рядом сходящей постоянно, лишь единожды за ночь выбралась на воздух и о чем-то беседовала с малышом, задумчиво поглядывая на меня. Когда солнце позолотило вершины, и я уже почти сдался, меня вдруг озарило, словно кто-то шепнул в ухо недостающие слова. Вскочив, я бросился к Шену. Тот поднял на меня красные глаза и, увидев мою сияющую рожу, вскочил. — Что? — его лицо светилось надеждой, и я четко произнес. — Сделать звезду восемь концов, проведя ее через дом силы в дом любви. Кажется, так. — Как она? — спросил я у Тиф, когда вновь наступила ночь, и не спавшая все это время проклятая, обессиленно села рядом со мной. «Ты продолжаешь меня удивлять!» Цокнул языком проклятая. «Ты хуже с диской шкатулки, Даже не двойное, а тройное дно!» Она задумчиво вытянула губы трубочкой. «Рона живее всех живых! Все еще слаба, постоянно спит, Но это ей только на пользу! Шен теперь справится!» «Знаешь, Серый, порой мне кажется, Что эта девчушка... Самая удачливая ходящая за последние пять веков. Избежать лаптальки и олинари, остаться целой после перековки и выжить после перерождения. Она, словно кошка, обладает кучей жизни, почти как я. Я протянул проклятый кружку с кипятком. Та благодарно кивнула и продолжила. Наша юная девочка оказалась не такой уж закрепощенной и костной, как я считала. И к тому же умный, быстро поняла, что на одном свете далеко не проскачешь. Хорошо, что учить ее начал Шен, а не я. Моя суть могла бы ее извратить. Конечно, тяжело это признавать, в первую очередь перед самой собой. Но от наших учеников мало толку. Целителя учила твоя жена, и, судя по всему, в ней не было изъяна, который скрыт в других носителях обоих искр. Не знаю, как у Геноры это получилось. Я услышал шаги, и к нам подошел шэн Спасибо, — проникновенно поблагодарил он. — Я здесь ни при чем, малыш. Если бы тогда Лаэн не повторяла это несколько раз, я тебе очень обязан. И прежде чем я успел что-то ответить, целитель ушел. Мы оставили лагерь только через три дня когда Рона набралась достаточно сил, чтобы выдерживать дневные переходы. Снег с дождем шел уже второй день. Каменистые тропы оплыли и стали смертельно опасными. Мы ползли со скоростью панцирной пехоты и мерзли, как проклятые. На холод не обращал внимания лишь привычный к морозам гонор и обогревающая себя искры Тиф. Путешествовать по Кагурским горам в последний месяц осени хуже не придумаешь. В бездне то уютнее, а здесь нашими спутниками стали постоянный ветер, холод, грязь и туман. Он то поднимался из речных ущелий, то опускался на горы сизыми тучами. Влага пропитывала одежду, касалась кожи, пробирала до костей. Почти все кашляли и чихали. Шену то и дело приходилось применять дар, чтобы избавить нас от простуды, и это каждый раз делало его слабее. Предгорья давно остались позади. Мы вступили во внешний предел Когурских гор. Места пустые, дикие и не слишком дружелюбные к путникам. Суровая природа, хищники, отвратительная погода и еще более отвратительные тропы. Даже перевалы, считающиеся, к примеру, в Самшитовых горах низкими до невозможности и достаточно пологими, чтобы не думать о них, здесь становились серьезным препятствием. Все понимали, что если у нас не получится пройти по торной дороге у лестницы, лошадей придется бросить. На большой высоте по каменистым обрывистым тропам животные не пройдут. С каждым днем продвижения на север мне все больше и больше становилось понятно, что авантюра перебраться через горы заведомо обречена на провал. Наверху уже должен лежать снег и продираться через ледяные перевалы сродни самоубийству, особенно если Гонор поведет нас через высокогорные пики, на которые летом-то забраться непросто. Погода там могла меняться в каждую уну, врата в бездну открывались за каждым булыжником, зазеваешься, и ты уже там. Я высказал свои мысли сыну Ирбиса, северянин кивнул, соглашаясь. Разумеется, ты прав. Его протяжная р звучала, словно перекаты горной реки. Мы теряем слишком много времени на бездорожье и не успеем пройти перевал до начала снегопадов. Если дорога станет совсем непроходима, нам придется вернуться. — Вернуться? Лопни твоя жаба! Лук огорченно покачал головой. «Куда — Куда? Гонор не стал отвечать на этот бессмысленный вопрос и указал на восток, в туманную мглу, где за дождем и снегом должны были находиться горы. Лестница за тем хребтом. От четырех с половиной до восьми дней пути нам остается положиться на уга Вот так собака! Вия сжался к Роне и мелко дрожал. Шерсть у парня была не приспособлена для зимних прогулок. Он сквозать, что лестница висельниква опасно Я это знаю, но пять дней лестницей или месяц тропами — Можно рискнуть. — Он прав, — неожиданно поддержала северянина Тиф. — Можно пройти по ней хотя бы часть дороги. Мы избежали входа, и теперь окажемся в первой четверти левого, самого дикого ущелья. Его вряд ли охраняют. Зачем? Почти все силы на Набатора уже на севере. Центральное ущелье лестницы — самое торное. По нему и будут путешествовать курьеры и мелкие отряды охраняющие обозы можно сократить путь при должной удачи до крепости на перевале мы никого не встретим есть еще предложение кроме того чтобы вернуться назад спросил милорд ранда никто не ответил тогда поторопимся дойти до лестницы сказал рыцарь возражений не было я упражнялся в стрельбе пытаясь переиграть ветер, все время меняющий направление. Он то затихал, то бросался на меня со стороны ярко-желтых лиственниц, прыгая откуда-то с верхушек. То вылетал из-за спины, то, наоборот, кидался в лицо. Обмануть его было очень непросто, и лишь одна стрела угодила в центр наспех сколоченной мишени. Два других выстрела оказались не слишком удачны, а последний и вовсе превратился в промах, Стрела прошла намного правее и выше и воткнулась в дерево в шестидесяти шагах от меня. Резкие порывы то и дело доносили до меня обрывки слов. Кричала Тиф. Она вместе с Шеном расположилась на каменном карнизе недалеко от того места, которое я выбрал, и учила парня жизни. Целитель вновь столкнулся с проблемами в создании очередного смертоубийственного плетения. И проклятое! до да жути разочарованная этим никак не могла заткнуться я закончил тренировку собрал стрелы уложил их в колчан и ослабил лук снег мелкое пшено едва ссыплеющееся с неба наконец то перестал таять на порядком промерзшей земле и белым налетом покрывал серую траву Сосредоточься, наконец долетали до меня рассерженные вопли убийцы сариты она коршуном нависла над шеном который сидел, уставившись в одну точку. — Это плетение слишком сложное! Он ткнул пальцем куда-то в пространство. — Здесь можно заменить только одну сторону искры. Если брать одновременно две, все плетение рассыплется. — Да ну! С издевкой произнесла она. — Неужели? Что ты говоришь? Я, по-твоему, этого не знаю? Одновременно! Ха! Делай это последовательно, тупица! — А, серый. Хорошо развлекся. Она увидела меня рядом и неохотно отступила от целителя на шаг. — Не настолько, как ты. Думаешь, твои вопли пойдут ему на пользу? — Это улучшает ее настроение, — буркнул Шен. — Нет, последовательно не получается. Темная искра полностью забивает свет. Как сделать? — Придумай как. Сочини. Взорвалась убийца Сариты. «Работай! Тебе придется преодолеть эту ступень, если собираешься двигаться дальше!» Я хотел пройти мимо них, но тут на площадку выбежал Юми, за которым шла Рона. «Вот так собака!» — поприветствовал всех Вея и, выполнив свою задачу провожатого, убежал обратно в лагерь. «Ходящие, иди сюда!» — велела Тиф. «Я похожа на собаку, проклятая!» Нахмурилась девушка, сложив руки на груди. — Скорей на упрямую ослицу! — буркнула та себе под нос. — Помоги своему другу! Попробуй сделать вот это! Она ловко начертила в воздухе сложный зимний узор. — Разумеется, у тебя не получится! Слишком сложный этап для твоей искорки! Но чем бездна не шутят Может, поймешь основной принцип, и то хорошо! Рона быстро оценила начертанное. «Здесь присутствует тьма!» «Потрясающая сообразительность!» — фыркнула Тиф. «И что, тебя это смущает?» «Я не хочу без нужды!» Проклятая расхохоталась. «Ну, ты и так не настолько праведна, как желаешь казаться. Коготок уже увяз, так что поздно биться. Или научишься управлять и контролировать, или тьма пожрет тебя и костей не оставит. Так что можешь прикрываться щитом благородных идеалов дальше, но лучше учись. Покажи искре, кто здесь главный, раз уж и решилась кое-что изменить в своем даре. Впрочем, если, конечно, хочешь увидеться с бездной через год-полтора, пожалуйста, можешь ничего не делать. — Ты не обязан ее слушать, — сказал шэн беря Рону за руку и посмотрел на меня, ожидая поддержки. Но я промолчал сочтя, что не вправе решать, как поступить ходящий. — Все нормально, — сказала девушка с вызовом, глядя на Тиф, и смело шагнула вперед. — Она права. Увяз в болоте. Надо выбираться, иначе утонешь. Лиственница над нами внезапно скукожилась и рассыпалась серым песком, осевшим на ветвях соседних деревьев и земле, скрыв под собой снег. — Потрясающе! — сказала Тиф. Небрежным щелчком сбивая с рукава попавшую туда песчинку. «Я впечатлена! Учись, мальчик! Она сделала это с первого раза! Теперь сядь, сейчас будет кружиться голова!» Ошарашенная Рона, не отрывая взгляда от того места, где совсем недавно высилось могучее дерево, послушно села. Ее немного покачивало. «Попробуй!» — продолжала вопить на шена Тиф. Возьми за основу ее плетение. Его остатки еще висят прямо перед твоим носом. Раскрой глаза. Используй хитрость. Хватит тупо биться башкой о пенек. Тебе надо поднять перышко, а не оторвать гобу-лапу. Шен вздохнул. — Зачем ты это сделала? Тихо спросил я у А разве у меня был выбор? Я не о том, что ты совершила сегодня, а о том, какой выбор сделала чуть раньше. Признаться, я удивлен. Совсем недавно ты относилась к темной искре совершенно иначе. от Отчего такая резкая перемена? Было видно, что ей неприятны и тягостны эти вопросы, поэтому я не ожидал ответа. Она зажмурилась, и я увидел, как шепчут ее губы. Рона считала. Остановившись на десяти, ходящая перевела дух и все-таки сказала. Все изменилось. И все изменились. И ты, и я, и Шен, и даже она. То, что всегда было отвратительным и неправильным, неожиданно обрело новое значение. Ты много разговаривал с Шеном, и я вдруг увидела то, о чем ты мне когда-то говорил. Не магия меняет человека. Тьма может жить не в сердце, а в искре. Это слова. Они верны, не отрицаю. Но от слов не так-то просто перейти к действиям, да еще и так быстро. «Считаешь, что не так легко сломать моральные устои?» Горько усмехнулась она. «Ну, «Что-то в этом роде». Я покосился на проклятую, но Тиф даже не взглянула на нас. Была занята тем, что проедала плешь потевшему шену. «Ты будешь смеяться, но мы просто заигрались, как дети». Он начал, я подхватила, совсем ни о чем не думая. Это было весело и интересно. Это сближало нас. А когда мы опомнились, стало слишком поздно. Его темная искра уже соприкоснулась с моим даром. Я не думал, что научиться этому так просто. Никто не думал. Даже Тиф удивилась. Я говорила с ней несколько дней назад. Проклятая сказала, чтобы прорвать плотину, нужно нечто гораздо большее, чем глупые магические игры двух молокососов. Ходящая попыталась улыбнуться. Дар целителя! Никто не думал, что он такой. Благодаря ему моя искра изменилась в одно мгновение. Мы даже не успели опомниться. Я промолчал. Можно ли их сравнить с неразумными детьми, взявшими в руки смертельно опасную игрушку? Да, пожалуй. Его сила уникальна и многогранна. Она гораздо мощнее, чем у других ходящих. А вместе с тем... «Сейчас у тебя получилось то, что никак не может выйти у него!» Рона вздохнула, коснулась рукой шершавой древесной коры. «Не знаю, в чем причина. Это было очень легко». «Он продолжает заниматься с тобой?» «Да», — проговорила она, не вдаваясь в подробности. «А ты понимаешь, что у своих теперь такой же изгон, как и Шен. Они убьют тебя, едва только поймут». Ее лицо исказила настоящая мука, а в глазах заблестели слезы. — Знаю, — прошептала Рона. — Видит, милот, я не хотела этого. Она отвернулась, украдкой вытирая глаза. — Пойдем в лагерь, здесь холодно. — Ты иди, я потом приду, — ответила ходящая, все еще стоя ко мне спиной. — Хочу посмотреть, чем все закончится. — Уже решила, что будешь делать дальше. — спросил я. — Научусь жить вот с этим. Девушка неопределенно пожала плечами. — Разве у меня есть другой выбор? Ничего не говоря, я пошел прочь. — Несс! — негромко позвала Рона. — Я хотела сказать тебе спасибо за то, что спас меня в ту ночь. Я... Она запнулась, но собралась с духом и продолжила. В какой-то момент я хотела умереть, а потом поняла что жизнь, какой бы она ни была, бесценна, но было уже поздно. Я очень благодарна, что, что вы все-таки вытащили меня оттуда и... — Стой! Стой! Стой! — оглушительно заорала Тиф, махая руками. У Шена получилось плетение, и лес на западном склоне, ближайшей к нам горы, превратился в серые барханы. «Незачем тратить столько сил на дурацкие деревья!» Буркнула проклятая. «Что ты сделал?» «То, что ты просила!» Ответил целитель. «Основа была такая же, но плетение другое. Ты вновь нарисовал что-то свое. Кто тебя учил так сопоставлять потоки?» «Лаэн!» Убийца Сориты хмыкнула. «Безумная манера Геноры!» — Покажи мне еще раз, но медленно, и не направляя ни на что. Тиф и Рона подались вперед, следя за малышом. — Ладно, хватит на сегодня, — наконец сказала проклятая. — Ты не вспомнил, как пробудил лепестки? — Нет. Тия тихо выругалась, помянув недобрым словом Сариту и дураков с дырявой памятью. Бывший ученик Цейра-Асани пропустил эти слова мимо ушей. — Какой была Сарита? — неожиданно спросила у проклятой Рона. — Уж точно не такой праведницей, как теперь считает башня, — пробурчала Тиф. — Вам на первой ступени должны были хорошо запудрить мозги. Все еще заставляют учить наизусть деяния благочестивой милостивой Сариты. Хм, так я и думала. Она любила лишь свои подснежники и власть. — Думаю, из нее получилось бы куда более удачное проклятое, чем из всех тех, кого теперь так называют. Миру повезло, что она не выбрала нашу сторону. — Миру, но не вам? — Не уверена, — немного подумав, сказала отступница. — Я считаю, что в могиле ей самое место. Неизвестно, как бы все повернулось, будь она сейчас с нами. — Значит, ты не жалеешь, что убила ее? проклятая тяжело посмотрела на Рону. Я вообще редко о чем жалею, а уж в том, что кто-то отправился в бездну раньше срока, не раскаиваюсь никогда. Подумай над этим, ученица!